Хабаровск. Постышев вернулся на свою городскую квартиру поздно вечером. В разбитые окна несло холодом, а на грязном полу валялась щебенка. Когда н а ч и н а л а грохотать к а н о н а д а за амуром, стекла, оставшиеся в окнах, тонко дребезжали. Постышев заткнул выбитые окна старыми шторами, затопил печь, поставил на плиту чайник и, сняв шинель, начал подметать пол. Движения его были н е т о р о п л и в ы Иногда он присаживался на корточке и отдыхал несколько мгновений с закрытыми глазами. Сказывались голод и усталость последних дней. В дверь постучали. Постышев, не поднимаясь корточек, ответил. «Валяете, кто там?» Вошел Громов. Весь он... После той еще мирной встречи с Павлом Петровичем подсох. Глаза у него сейчас были красивой, удивительной красотой, которая сопутствует отчаянию и крайней степени решимости. «Здоров, комиссар!» «Здоров, комбриг!» — в тон ему ответил Постышев. «Давно прибыл?» «Только что, садись!» «В ногах правды нет!» «А вообще, она, думаешь, есть...» «Обязательно. Видел ты ее? А как же? Ну и какова она? Занятно мне узнать. Ты случаем не шандарахнул стакашку, Громов? Не с руки пир во время чумы устраивать? Стакан водки, по-твоему, пир? Я бы сейчас с радостью выпил. Я бы на твоем месте только и делал, что пил. Ты сядь, а то маячишь перед глазами». «Это не я маячу, а совесть партийная маячит перед твоими глазами!» «Тебе в театре заправлять, Громов? Ты ещё голосом подражи! Это эффектно, так певцы делают! Ну-ка, дай совок, за дверью!» Постышев собрал мусор в совок, высыпал его в ведро и плотно притворил дверь, чтобы не дуло холодом. «Что у тебя снова стряслось?» ь п е р е с т а й Павел!» Помнишь наш разговор летом? Помнишь, я тебе говорил, что Нэб погубит революцию? Помнишь, как ты меня высмеивал? А кто прав? Кто? Ты или я? Бьют нас по всем статьям. Отступаем. Какое к черту отступаем? Бежим, как стадо. Стадо — это кто? Мы. Кем ты себя в этом стаде считаешь? Ослом или коровой? Пей чай. Только положи ложку в стакан, а то треснет. Кипяток крутой. Там в шкафу должны быть сухари, погляди. Нет? Жаль. Ладно, садись, попьем стаком. Ты чего от разговора уходишь, Павел? Кичился тем, что слепо идешь за Лениным? Слепо идти даже за Богом, глупо. НЭП на родине революции пролетариата. Вот где началась наша гибель. Вот отчего деморализация нашей армии. Вот отчего отступление на фронте. Вот в чем причина грядущего краха. Ошалел ты, Громов. Понимаешь, что говоришь? Или стал заговариваться? Нет, Постышев. Не заговариваюсь я, крикнул Громов страдальчески. «Только зачем вам надо было народ подымать на того, кто живет в масле и молоке, а потом тот же народ настраивать, чтобы о брат н о молоко с маслом через допуск капитала? Зачем? Ответь мне! Для власти, что ли? Чтоб самим барами стать, а потом все по-прежнему пустить? Ты, как мне показалось, сказал, «Зачем вам надо было народ подымать?» Ты, как мне п о с л ы ш а л о с ь «Сказал вам, а себя оставил в стороне?» «Ты к слову не причепляйся, но имей в виду, если ты Хабаровск сдашь, как все остальные города поздавал белый японцу, я в своей бригаде объявлю вас всех тут врагами трудового народа!» «Глянь, у меня руки от страха затряслись!» «Ты чего надо мной глумишься, Павел?» «Ты с мирным населением общаешься?» «А при чём тут мирное население? Судьбу мировой революции решат в конечном счёте винтарь и сабля. Тогда уж и займёмся мирным населением». «Понятно. Детишки у тебя есть?» «У меня за спиной тюрьмы есть. И каторга». «Напрасно ты этим кичишься, Громов. Тюрьма не кудри, каторга не римский профиль. У меня тюрьмы за спиной побольше, чем у тебя». Эту, к слову, не думай. А тем не менее, дети у меня есть. И этим отменно горд. Посему пошли-ка со мной. Куда? Увидишь. Значит, главная твоя задача какая? Повтори мне. Мировая революция. Штык и винтарь. Ты не улыбся, не улыбся. Именно, винтарь Сабля. Свирепый ветер рвет полы шинелей. Душит сухим колючим снегом, слепит, валит с ног. Рядом с красиво скроенным Громовым, в длинной до пят шинели, в кожаном картузе с большой звездой, с орденом красного знамени на левом отвороте шинели, большой красной р о з е т к и постышев в своем драном н картузе и в короткой шинельке до колен, кажется оборванцем. Они идут быстро, склонившись вперед на ветер. Постышев ведет Громова на э в а к у п у н к т Там, в холодных бараках, живут беженцы, которых еще не успели отправить в тыл. Плач детей, темнота, запах керосина, узлы на полу, корыца, тазы, младенцы, свернувшиеся на матрасах, тифозные, которые стонут за перегородкой. Беспризорники, играющие в карты при свете о г а р к а Вот что встречает Постышева и Громова на Ивакопункте. «Когда эшелон дадут?» — спросил Постышев сестру Милосердия в накрахмальной белой косынке с красным крестом. «Обещали вечером, но что-то случилось с паровозом. Людей покормили?» «Да». «Еще сироты поступали?» «Вчера сняли с эшелона семерых». Тех, что в карты р е ж е т с я Нет, крохотули совсем. Они у меня спят, больше их уложить негде. Давайте заглянем. От ваших никаких весточек нет, Павел Петрович? Спросила сестра. Постышев молча покачал головой и пошел следом за ней. В медпункте на полу, свернувшись калачиком, спали малыши. Вымытые лица их были во сне беспокойны и мучительно напряжены. Иногда кто-то из малышей по-стариковски тревожно стонал. Постышев сел на стул, снял шапку и показал Громову на табуретку рядом с собой. На тумбочке возле окна Постышев увидел маленькую елочку, установленную в пустой четвертной бутыли. — Это зачем? — спросил Постышев. — Для дезинфекции, что ли? Сестра ответила. «Нет, товарищ комиссар, просто скоро будет Новый год. Надо же малышам сделать радость». Постышев внимательно посмотрел на Громова. «Иди, Громов», — сказал он. «У меня сейчас будут задачи, идущие вразрез с твоими. Я сейчас поеду елочные игрушки доставать». «Большевик устраивает церковный праздник», — ответил Громов. «Лучше б подумал, как детей накормить». «Ах, накормить?» – изумился Постышев. «Да разве это должно интересовать большевика? Винтарь сабля. Мировая революция. А дети черт с ними, пускай гниют. Зато потом, когда мы победим окончательно, тем, кто выживет от тифа и голода, будет отменно хорошо». «А как им будет хорошо?» когда для тебя масло и молоко – худшее ругательство. «Это ты мне? При беспартии-то?» й – горько сказал Громов. «Да она в тысячу раз тебя партийней, потому что детишкам ёлку поставила. Уходи отсюда, Громов. Уходи».